Глава тринадцатая. Дура! Потерянно выдыхает Ванька. Это что, ты себе позволяешь? Уже злюсь я. Я вообще-то взрослый человек. Да какая ты взрослая! Срывается Ванька на крик. Тебе же сказали, никакой полиции. Какого ты вообще? Они же теперь и тебя найдут. Да кто они? Равнозначно срывает меня на крик. «Те, кто тебя искали вчера, зачем им вообще это делать? Ты боевиков пересмотрел, что ли? Или в игры переиграл?» Но Ванька меня уже не слышит. Садится на все тот же стул, роняет лицо в ладони. И очень меня этим вышибает. Ощущение потерянности так и фонит. Я, забыв про свои обиды, опускаюсь перед ним на колени, аккуратно отнимая ладони от лица. С другой стороны садится Иваныч. «Давай, сынок, говори, что в самом деле случилось. Почему боишься полиции-то? Сейчас не девяностые. Да и тогда за такое бы взыскали». «Да потому что один из них полицейский». Несчастно моргает ресницами Ванька. «Из кого? Из них?» Уточняю я осторожно, убеждаясь, что мальчишка далеко не все мне рассказал. «Из тех дядек, что сидели с деньгами вчера», — отвечает Ванька. Черт, если я хоть что-то понимаю в законе, то никакой полицейский вчера не мог сидеть над пачками с деньгами. Взятка. Тогда ситуация чуть более понятна». «А ты откуда знаешь, что это мент?» — уточняет Иваныч. «В форме, что ли, сидел?» «Нет», — шмыгает Ванька. на плакате напротив школы видел его а с каких это пор у нас полицейских на плакатах размещают удивляюсь я может ты ошибся не -е -е -е ванька машет головой и я хорошо запомнил у него еще брови такие большие все равно странно ну ладно и почему ты думаешь что в полицию нельзя потому что они все там повязаны «Ванька смотрит на меня, как на слабоумную. Наверняка уже мое имя знают, потому что я же оставлял данные в той фирме, где курьером устраивался, и адрес давал. Мамка!» Он порывается вскочить, бежать неизвестно куда, но я силы усаживаю обратно. «Думаю, вряд ли что-то угрожает твоей маме, Вань, мягко говорю я. Когда я сегодня пришла к ней, она меня не узнала». Они от нее точно ничего не добьются, а вредить ей? Какой смысл? Ванька, послушав меня, чуть-чуть успокаивается, усаживается обратно, а я принимаюсь его гладить по макушке, пытаясь сама обрести ясность мыслей и не погрязнуть в этом всем. Вокруг события все больше напоминают непонятные третисортный экшен. Мимоходом сама себе удивляюсь. С каких это пор моя размеренная жизнь стала такой? Насыщенной. Продажные полицейские, ночные погони, расследования. Кажется, что я в какой-то глупой компьютерной игре нахожусь. И вот-вот сниму очки виртуальной реальности. Так. Но тебе, однако же, где-то надо побыть, пока все не разъяснится. Бормочет Иваныч. А где? Горько спрашивает Ванька. Если бы был один, то свалил бы куда-нибудь на дачу заброшенное. в Алексеевку, например, и переждал, пока все не уймется. Но она же себя светанула. Кивает он на меня. Ей-то куда? А что со мной будет? Удивляюсь я. Я же ничего не видела. Ванька и Иваныч смотрят на меня с непередаваемым выражением серьезных мужчин, вынужденных терпеть заведомо глупые женские высказывания. Под напором этих взглядов я слегка пасую. «Ну, это как-то глупо уже», — бормочу. «Мы же не в кино». «Вот именно». «Слышь, сынок», — говорит Иваныч, — «а может, батьку твоего привлечь?» Ванька кривится, словно Иваныч ерунду сморозил, а я удивленно спрашиваю. «А ты знаешь, где твой отец?» «Конечно», — снисходительно отвечает Ванька.